ЭПИЛОГ ГЛАВА 55 Фрэнк Салерна и Гил Карилья очень хотели поговорить с Ричардом. Якобы он в самом начале обещал им, что после рассмотрения дела обсудят преступления, в которых ему предъявили обвинения, а также другие убийства и нападения, в которых двое детективов его подозревали. После вынесения приговора они поехали в окружную тюрьму. По пути к камере Рамиреса они заперли свое оружие в шкафчиках на первом этаже. Когда они подошли к камере, Рамирес мочился. Когда он понял, что пришли двое детективов, лицо его расплылось в улыбке. «Привет, ребята», — сказал он. В этот момент заместитель шерифа открыл дверь камеры. «У тебя есть минутка, Ричард?» — спросил Фрэнк. «Минут у меня много», — сказал он, и все засмеялись. Тюремная камера похожа на дом, и детективы не хотели входить в нее без приглашения хозяина. «Заходите», — предложил Ричард, и они вошли внутрь. Ричард сказал им, что в своей речи в суде не имел в виду их. Фрэнк напомнил ему об обещании после завершения суда рассказать о своих преступлениях и спросил, готов ли он сейчас поговорить. Ричард ответил, что не будет говорить ни об одном из преступлений, за которые не был осужден, сославшись в качестве причины на свою семью, но готов обсудить преступления, в которых был признан виновным. Они перешли в комнату для допросов и начали разговор. Компания NBC собралась показывать телевизионный фильм, снятый по мотивам преступления охотника. Ричард сказал, что с нетерпением его ждет. Детективы тоже заверили его, что будут смотреть. Салерна предложил вернуться на следующий день, чтобы поговорить еще раз и обсудить фильм. Ричард согласился. Они обсудили его приговор, его речь, фильм, переполненный зал суда и всю заинтересованную делом прессу. Салерна спросил, могли бы они записать разговор на пленку. Но Ричард ответил отказом. Сыщики пообещали вернуться утром. «Тебе чего-нибудь хочется?» — спросил Солерна, зная, что единственный способ добиться что-нибудь от Ричарда — относиться к нему как к человеку. Ричард ответил, что хочет шоколада. Позже, в тот же день, Ричарда отвели в душевую и оставили одного — Он увидел в потолке зарешоченную крышку вентиляции и решил попробовать ее снять. Руками он ее сдвинуть не смог, поэтому попытался шибить пинками. Дежурный заместитель шерифа услышал удары ногами и поймал Ричарда за варварской порчей государственного имущества, как написал он в своем отчете. В наказание Ричарду не разрешили смотреть охоту за ночным убийцей. Телевизионный фильм, снятый по мотивам его преступлений. Когда Ричарда приговорили, Дориан в суде не было. Даниэль Эрнандес сообщил, что позвонит ей на работу и сообщит, когда приходить в суд, но не позвонил. О том, что Ричард приговорен к смертной казни, она услышала по радио. Позже она рассказывала, что побледнела, у нее закружилась голова, и она чуть не потеряла сознание. Она очень разозлилась. Ведущие радио новостей казались счастливыми от того, что Ричарда приговорили к высшей мере наказания. Она должна с ним увидеться, утешить и дать понять, что будет с ним до конца. И, несмотря ни на что, будет помогать и сделает для него все. Она ушла с работы, пошла домой и плакала, пока не выплакала все слезы. Огромным усилием она взяла себя в руки, надела платье в желтый цветочек, накрасилась, причесалась, включила видеомагнитофон, чтобы записать фильм, и пошла к Ричарду в тюрьму. Часы посещения начались только в полшестого вечера. Она пришла в три, заняла место в длинной очереди, в которой стояли женщины с застывшими взорами и непослушными детьми. Дорин было очень трудно удержаться от слез. Два заместителя шерифа вышли из тюрьмы и попросили ее пойти с ними, чтобы они могли заглянуть в ее сумочку. Когда заместители шерифа убедились, что у нее нет оружия, они позволили ей вернуться в очередь. Когда подошел ее черед, она поднялась на лифте на второй этаж, где ее снова тщательно обыскали. Дорин сказали, что придется подождать, пока закончатся свидания всех заключенных и тогда они приведут Ричарда». Она просидела на скамейке, ошеломленная, потрясенная и шокированная, два часа, пока вся зона свиданий не опустела и не вывели Ричарда. Как обычно, свидание проходило через загородку из мутного оргстекла. Он сел так, словно на его плечах лежала тяжесть Санквентина. «Что же они это сделали?» — сказал он. Я тебе говорил. Мне очень жаль, Ричард. Мне тоже, но не из-за себя, из-за моей семьи, из-за моей матери, из-за Рут. Ты подашь апелляцию, и судя по тому, насколько несправедливым был весь процесс, я уверена, что ты добьешься отмены приговора. Не знаю, хочу ли я его обжаловать. Я не хочу проходить еще один судебный процесс. К черту все это. Ты говорила с моей сестрой? Я попыталась позвонить, но телефон был занят, и я не смогла дозвониться. Звони сегодня вечером. Скажи им, что все будет хорошо, что ты меня видела, и я в порядке. Я позвоню. Даниэль мне не позвонил, поэтому меня не было в зале суда. Мне очень жаль, что меня не было рядом с тобой. Не беспокойся об этом, — сказал он и посмотрел в пол. Дорин никогда не видела его таким грустным и подавленным. По ее лицу катились слезы. Она сказала ему, что любит его, и что он, в конце концов, выиграет апелляцию. Он рассказал ей об инциденте в душе. — Ты думаешь, поэтому они меня обыскали и заставили ждать? — Именно поэтому. Ты включила видеомагнитофон? — Да, конечно. И я напишу тебе и расскажу обо всех основных моментах. Он поблагодарил ее и сказал, что в гости приехали Карилья и Салерна. Для чего? Просто поговорить. Они вернутся, чтобы обсудить фильм. Будь осторожен, сказала она. Осторожен. Ты о чем? Все кончено. Нет, не кончено. Не сдавайся. Ты можешь выиграть апелляцию. К черту апелляцию, сказал он. И тут пришли заместители шерифа объявить, что время истекло. Ричард встал. Его отвели обратно в камеру. Он, проклиная уготованную ему жизнь, злился на то, что не сможет посмотреть фильм. В эль пасо штат Техас, известие об осуждении Ричарда сразило семью Рамирс. Все собрались в доме Джозефа. С ними был репортер Тони Вальдес из KTTV в Лос-Анджелесе. Он помог Рут, когда на самого начала пыталась нанять для брата адвокатов и попросил разрешения приехать в Альпаса со съемочной группой, чтобы запечатлеть реакцию семьи на приговор. Сразу после того, как судья Тайнан закончил оглашение приговора, коллега Вальдеса подбежал к телефону и из здания суда позвонил в Альпаса. Руфь ответила и передала трубку Вальдесу. И тот приказал навести камеру на семью. Рамиресы отклонили десятки предложений, в том числе денежных, об интервью. В семью допустили только Тони Вальдеса. Он выслушал, как его коллега произнес «19 смертных приговоров». Повернулся к Хулиану Рамиресу и сказал «Муэрте, дитинуэве Векас». Внезапная грусть охватила Хулиана. Он посмотрел в пол, и, казалось, его сердце раскололось надвое. Вальдес спросил Хуляна по-испански, что он думает. Он поднял глаза и сказал. «Возможно, эти присяжные осудили моего сына, но на самом деле судить его может только Господь». Камера переместилась на рут. «Я соболезную жертвам и их семьям, но мы тоже жертвы». Вальдес завершил репортаж словами, что семья тоже стала жертвой. Репортаж показали в новостных программах Лос-Анджелеса в 4, 5, 6 и 11 часов. И родственники погибших и пострадавшие от нападений ночного охотника позвонили в телекомпанию с жалобой на эти слова о жертве. Они не хотели проявлять сочувствие к семье Ричарда. Когда Мерседес вышла из дома Джозефа, они с Рут пошли в церковь. Мерседес преклонила колени перед Девой Марией и молилась о спасении младшего сына. Руфь слишком сильно плакала, чтобы молиться. Хулиан пошел домой и сел в свое мягкое кресло. Его мощные плечи согнулись под тяжестью неминуемой казни Ричарда. Он сказал Джозефу и Роберту, что хочет побыть один. Мальчики отказались его оставлять. Они боялись, что отец покончит жизнь самоубийством. Хулиан опустил глаза и, не мигая, уставился в пол. Из его невидящих глаз катились слезы и падали на огромные узловатые руки. В семь часов вечера все жюри собралось в доме присяжной Ширли Джонс. Задумывалось это как вечеринка, но у всех над головами нависла мрачная тоскливая туча. «Не всем, но некоторым присяжным приговорить к смерти человека было очень трудно. Какими бы ужасными ни были преступления, Ричард оставался человеком, которого по нашему решению собирались казнить», сказала присяжная Марта Сальсида. Синди, а также Чоклет Харрис и еще несколько женщин-присяжных чувствовали, что Ричарда затащили в газовую камеру. Синди высказалась, что Эрнандосов необходимо привлечь к ответственности за некомпетентность. Они не имели права не предоставлять никаких вещдоков на стадии назначения меры наказания. Присутствовавший на вечеринке фотограф Лос-Анджелес Таймс Майк Ву сфотографировал присяжных с серьезными и мрачными лицами. Придя домой, Синди не могла уснуть. Ее до глубины души тревожило чувство ужасной несправедливости. У нее болело сердце при мысли, что Ричарда казнят из-за нее. Она чувствовала, что если бы она выстояла, она могла не дать присяжным достичь согласия. Она злилась на себя за то, что позволила другим присяжным убедить ее проголосовать за смерть. Злилась она и на Даниэля, и Артура и Ре и Кларка за то, что они не предложили никаких смягчающих обстоятельств, которые позволили бы ей проголосовать против. На рассвете она все еще продолжала плакать, хотя ей уже нужно было готовиться к появлению вместе с двумя другими присяжными в местной утренней телепередаче. В Восемь утра она была в эфире. По настоянию ведущей Синди посмотрела в камеру и сказала Калифорнии, что Ричард заслуживает смертной казни. Но, — быстро добавила она, — его адвокаты плохо его представляли. Она сказала, что ей интересно, что двигало Ричардом, и она надеется, что когда-нибудь сможет с ним встретиться и поговорить. Дорин постаралась записать выступление Синди по телевидению. Из всех присяжных Дорин презирала только Синди. Она видела, что Синди смотрела на Ричарда во время суда, как будто она голодна, а он был едой или чем-то в этом роде. Она знала, что Синди принесла в суд Ричарду выпечку с надписью «Я люблю тебя». Гил Карилья и вся его семья собрались у него дома, чтобы посмотреть охоту за ночным убийцей. Он очень гордился тем, что его показали на телевидении. Он знал, что фильм даже не затронул большую часть истории и надеялся, что однажды полная история будет рассказана так, как она происходила на самом деле. Когда фильм закончился, Карилья устроили праздник. Не каждый день их показывали в кино. «Это был момент гордости, один из самых запоминающихся в моей карьере», — скажет позже Гил. Он знал, что помог поймать, привлечь к уголовной ответственности и осудить, возможно, самого опасного серийного убийцу столетия, того, кто приходил, когда люди спали в собственной постели. Гилл вздрогнул, только подумав о том, как Рамирос бродит по темным задним дворам, заглядывает в окна, истекая слюной при одной мысли о том, что беспомощная женщина, неважно сколько ей лет, будет в полной его власти. Он с нетерпением ждал возможности еще раз поговорить с Ричардом, получить хоть какое-то представление о том, что, черт возьми, им двигало, что он делал, чтобы избежать задержания. Этот ублюдок, ходячая энциклопедия убийств, я собираюсь выяснить, что ему известно, скажет он позже. Позже, в тот вечер, когда они ложились спать, Перл заметила, как погрустнел Гил. Она спросила, что случилось. Он тяжело сел на кровать и ничего не ответил. Нижняя губа у него задрожала, как будто он сейчас расплачется. — Что случилось, Гил? спросила она. — Я подумала об отце. Мне хотелось бы... Я хотел бы, чтобы он был здесь, разделил с нами этот триумф. Это ведь мой звездный час как детектива, как мужчины. Будет ли еще одно такое дело, такой же злобный и хитрый убийца, как Ричард? Я просто хочу, чтобы он был здесь. И с этими словами он и действительно расплакался, хотя плакал очень редко. Перл села и обняла его огромное тело. «Он здесь, Гилл. Он с тобой. Я это знаю. Я это чувствую», — сказала она. Фрэнк Салерна... Фильм не смотрел. Он не хотел, чтобы ему напоминали обо всем произошедшем. Не сейчас. Джейн записала для него фильм на кассету. Когда Карелия и Салерна узнали, что Ричард не смог посмотреть фильм из-за выходок в душе, они решили, что было бы неплохо отнести пленку с фильмом в тюрьму, чтобы они посмотрели его все вместе. На следующий день после выхода фильма в эфир Они принесли в окружную тюрьму кучу плиток шоколада, немного попкорна и содовой. В комнате для допросов поставили и видеомагнитофон и телевизор, чтобы они могли посмотреть фильм с Ричардом. Ричард не ожидал, что игравший его Грег Круз будет на него похож. И сказал, что актеру будто нанесли черный воск на зубы, чтобы те выглядели плохо. Каждый раз, когда показывали, как из дома выносят тело, Ричард возбуждался. Он считал, что Мартинес, актер, игравший Гила, слишком маленький. Все над этим посмеялись. Ричард спросил, не будет ли когда-нибудь книги о нем, упомянув, что есть парочка о Тедди Банди и полдюжины о преступлениях Джека Потрошителя. Солерна сказал, что не знает ни о каких договорах на книге, и объяснил Ричарду, что гонорары пойдут на помощь семьям потерпевших от преступлений, в которых они все еще его подозревают, если он в них признается. Ричард сказал, что не будет говорить ни о чем, кроме упомянутого в обвинительном приговоре. Карилля спросил, можно ли записать его рассказ. Ричард не разрешил. Затем они начали расспрашивать его о преступлениях и о том, как он их совершил. Ричард, как позже сказали детективы, поведал им, он сам это гневно отрицает, подробности того, как он действовал, как жил и как смог так долго избегать ареста. Детективы говорят, что он рассказал им, как прятался в украденных машинах, которые иногда оставлял на стоянке автовокзала Грейхаунд. Он всегда прятал любое имевшееся у него оружие в шкафчиках автовокзала, пока не понял, что за машиной может быть установлена слежка. С этого момента, прежде чем забрать оружие, он начал по нескольку раз объезжать на автомобиле вокруг квартала. По словам сыщиков, они заговорили о реальных убийствах, начиная с Винкоу. Ричард рассказал им то, что знал. Они не были уверены, не хвастается ли он и не придумывает ли что-то. Но им он казался искренним. В течение следующей недели, пока Ричард ел сладкое, он рассказал двум детективам свою историю произошедшего. Оба детектива любили с ним разговаривать. У него была обаятельная сторона, до которой нетрудно было достучаться, скажет позже Карелия. Их встречи были прерваны 16 ноября, когда Ричарда увезли в Сан-Квентин. В последний раз, когда Салерна и Карилья видели его, он спросил их, собираются ли они прийти на его казнь. Карилья сказал, что не знает и не думал об этом. «Готов поспорить, я приду», — серьезно сказал Салерна, глядя Ричарду прямо в глаза. Тюрьма Сан-Квентин была построена в 1852 году. Она стоит на участке в 20 акров у подножия горы Тарн в округе Марин, в 30 минутах езды по живописной местности от моста Золотые ворота в Сан-Франциско. 20 акров, 80 тысяч квадратных метров. Ее южный фасад идет параллельно бухте Черепов. Тюрьма выкрашена в бледно-желтый цвет и с терракотовыми крышами. Она состоит из пяти разных зданий или блоков от A до F. Камеры смертников находятся в блоке И. E. С 1893 по 1938 год, когда в Сан-Квентине была установлена газовая камера, 409 человек были казнены через повешение. Некоторые из известных сидельцев Сан-Квентина. Карил Чесман, бандит красного света. Американский преступник, который грабил и насиловал женщин, красным светом автомобиля выдавая себя за полицейского. Джеймс Уотсон, известный как «Синяя борода». Американский преступник в период с 1918 по 1920 год убил семь жен. И К. А. Болтон или «Черный Барт, Преступник конца 19 века, грабил дилижансы. На вышках и стратегических позициях вокруг тюрьмы стоят опытные стрелки со штурмовыми автоматическими винтовками с оптическими прицелами. Они на посту 24 часа в сутки. Место это очень красивое и живописное. Пальмы шелестят легким морским бризом, волны ритмично накатывают на берег. Время от времени можно увидеть рассекающие спокойные воды бухты черепов плавник акулы. Все приговоренные к смерти в Калифорнии ожидают казни в Сан-Квентине. Вот лишь некоторые из серийных убийц, содержащихся сейчас в блоке «И». Хуан Корона, Рэнди Крафт, Лоуренс Биттекер, Рон Льюис Норрис, Дэвид Карпентер, Дэвид Кэтлин, Дуглас Кларк, Митчелл Картон и Билл Бонни, убийцы с автострады. Эти люди будут соседями Ричарда. Ричарда доставили в Сан-Квентин через 10 дней после вынесения приговора. Власти рассматривали его как угрозу безопасности. Они знали, что у него много поклонниц, знали о сатанистах, которые регулярно являлись в суд, и вечно ходили слухи о том, что кто-то попытается его вытащить. По соображениям безопасности решили, что будет лучше, если в Сан-Квентин его не отвезут а доставят по воздуху. Вертолет приземлился на крыше Лос-Анджелесской окружной тюрьмы. Ричарда посадили на борт под конвой трех следивших за каждым его движением охранников, и винтокрылая машина взлетела и взяла курс на север. Ричард никогда раньше не летал на вертолете. Широко раскрыв глаза и улыбаясь, как ребенок, он напряженно глядел в окно, хотя его начало укачивать. Однако мысль о том, что его доставляют в Сан-Квентин, ему нравилась. Это заставляло его чувствовать себя важным и опасным. Он был в кандалах и наручниках и одет в синий комбинезон окружной тюрьмы Лос-Анджелеса. В тот момент у него еще не было планов обжаловать приговор. Он считал систему коррумпированной и одержимой желанием его убить. Он решил, что когда ему придет время умереть, он покончит жизнь самоубийством. Он не хотел, чтобы кучка незнакомцев наблюдала за его корчами в зеленой комнате сан -Квентина. Сама смерть Ричарда не страшила. Больше, чем когда-либо, он всем сердцем верил, что попадет в ад и воссядет, одесную сатаны. Он верил, что там будут все самые известные преступники в истории и он узнает их поближе. Джек Потрошитель, Аль Капоне, Джон Диллинджер, Тед Банди, Адольф Гитлер и все остальные отправленные за свои деяния в ад. Для Ричарда рай и ад были такими же реальными, как доставивший его в Сан-Квентин вертолет. Когда в поле зрения появилась тюрьма, Ричард сел и уставился на нее. Он подумал, что это больше напоминает какой-нибудь курортный отель или что-то в этом роде. По правде говоря, Ричард Перемень радовался. В окружной тюрьме Лос-Анджелеса он провел 4 года. В настоящей тюрьме будет легче, чем в следственном изоляторе. Свидание, еда и общие условия содержания намного лучше. Ричарда передали хорошо вооруженным хмурым охранникам Сан-Квентина. Его поместили в блок A Drop C, известный как Reception, и присвоили тюремный номер И 37101. В ресепшене содержали всех, кроме смертников заключенных на этапе оценки и принятия решения, где они будут отбывать срок. Против Ричарда все еще выдвигались обвинения в нападении на Пенов и убийстве, и до окончания рассмотрения этого дела. Его, после обязательного трехмесячного пребывания в ресепшене, еще не перевели в блок И. После оценки он будет переведен в тюрьму округа Сан-Франциско, поближе к суду по делу Пенов. В инциденте Пенов представлять Ричарда должны были адвокаты сан франциской адвокатуры. Ричарда поместили еще в одну камеру размером 2х3 метра с алюминиевым унитазом, раковиной и двухъярусной кроватью. Заключенные в ресепшене не имели доступа к телефонам, а свидания предусматривались продолжительностью всего 2 часа в неделю. В блоке И заключенным дозволялось 24 часа посещений в неделю, а в ресепшене осужденных содержали в камере почти 24 часа в сутки. Ричард оказался в камере номер 3 ac 8 Синди Хейден никак не удавалось выкинуть Ричарда Рамиреса из головы. Думать она могла только о его истине черных глазах, вьющихся черных волосах, полнейшем и непоколебимом высокомерии и исходящей от него опасности. Она грезила о нем почти каждую ночь, часто задаваясь вопросом, не наложил ли он на нее какое-то заклятие. Позже она скажет «По правде говоря, я думаю, что влюбилась в него с первого взгляда. Я знаю, что это чушь и все такое, но я ничего не могла с собой поделать». Через неделю после вынесения приговора Эрнандесы попросили о встрече с ней в кабинете адвоката в центре Лос-Анджелеса. Прождав два часа, она позвонила в кабинет Рея Кларка, надеясь найти их там. Кларк не знал, что они просили о встрече. Синди воспользовалась возможностью, чтобы пожаловаться Кларку на защиту, которая, по ее мнению, была ужасно неадекватной. «Это грех, что не было представлено доказательств в пользу Ричарда во время фазы определения меры наказания». «Почему вы ничего не сделали на фазе определения меры наказания?» требовательно спросила она. «Потому что он нам не позволил», — сказал Кларк. «Он очень упрямый». Когда приехали Эрнандесы, они сказали ей, что Ричард хочет с ней поговорить. Если она заинтересована, она может написать ему в тюрьму сан Квентин. Его тюремный номер и адрес они ей дадут. Затем Даниэль спросил ее, что она думает о защите, которую они предоставили Ричарду. Синди Хейден обвинила Эрнандесов, заявив, что работу по защите Ричарда они проделали ужасно, что у них не хватило опыта, что они упустили самый важный элемент в пользу их клиента. Когда Даниэль спросил, что это, она ответила «Сатана». Она считала, что, совершая преступление, Ричард был одержим какой-то демонической силой. Они об этом даже не упомянули, не говоря уже о попытках выстроить на этом жизнеспособную защиту. «Присяжные». «Должны были об этом знать», — сказала она. По возвращении домой Синди написала Ричарду длинное письмо, прося прощения за то, что проголосовала за смертный приговор, и попыталась объяснить, что у нее и присяжных в целом не было законной альтернативы, кроме как проголосовать за смерть. Она отправила письмо и с нетерпением ждала ответа, который пришел всего через четыре дня. Ричард написал ей, что он ее понимает, что она не должна расстраиваться, ругать себя, и попросил ее написать ему еще, и, возможно, даже приехать на свидание. Его письмо взволновало Синди, и она сразу же ему ответила. На следующий день после перевода Ричарда в Сан-Квентин Гил Карилья с Перл, детьми и четырьмя другими парами поехал в отпуск в Вайкики. К работе он вернулся через 10 дней. Он задавался вопросом, когда же на его пути появится следующее дело о серийных убийствах. В это время Гил задумал баллотироваться на должность шерифа. Благодаря делу охотника он получил широкую известность, и он хотел кое-что изменить в департаменте шерифа. Он поговорил с женой, которая сказала, что если он этого хочет, она его поддержит. С Фрэнком Салерно было что-то не так. Проблемы начались в конце 1989 года и обострялись. У него начались приступы головокружения, затем они стали настолько сильными, что казалось, будто все вращается, и ему приходилось садиться. Он пошел к семейному врачу, думая, что это, возможно, проблема с внутренним ухом, но врач никаких нарушений не нашел. Головокружения не только продолжились, но и усилились. У него развелась бессонница. Он сообщил об этом капитану Гримму. И тот отправил Фрэнка к своему врачу, который провел полный медицинский осмотр. Когда пришли результаты, у доктора были для Фрэнка плохие новости, которые сильно ударили по нему. Высокое кровяное давление и вследствие него проблемы с сердцем, аритмия. Доктор посоветовал Фрэнку много отдыхать, меньше волноваться и изменить диету, не есть мясо, сыра и жареного. Фрэнк был вынужден взять отпуск, и поначалу ему пришлось очень тяжело. Он был детективом по расследованию убийств до мозга костей, Выслеживание и поимка убийц. Были страстью всей его жизни, и вдруг все это исчезло. Чтобы впервые увидеть Ричарда после вынесения приговора, Рут сначала поехала на автобусе в Лос-Анджелес а затем вместе с Дорин вылетела в Сан-Франциско. Рут чувствовала, что Дорин действительно любит ее брата. И Ричард сказал Рут, что Дорин можно доверять. Когда Рут увидела первую статью, написанную Дорин в защиту Ричарда, она действительно поверила, что Дорин целиком и полностью стояла за Ричарда и приняла ее как подругу или сестру. Они поехали в сан квентин и вынуждены были ждать свидания с Ричардом 11 часов. В ресепшене всегда было много заключенных и много посетителей. Помещение для свиданий было небольшим, и ожидание от 10 до 15 часов было нормой. Когда Рут наконец увидела младшего брата, ее удивило, насколько спокойно он отнесся к смертному приговору. Похоже, его это не беспокоило скажет она позже. Однако Ричарда беспокоили переживания родителей. Рут сказала ему, что они никак не могли этого принять. Мерседес часто плачет по ночам, а отец все время молчит, никогда не улыбается и, казалось, отдаляется от семьи. Он плохо выглядит, его диабет ухудшается. «Передай ему, что это чушь собачья, я никого не убивал, что все это огромная, состряпанная махинация!» «Я скажу ему», — сказала Рут. Ричард отблагодарил Дорин за помощь сестре, за то, что она столько часов ждала свидания. Она сказала ему, что все для него сделает, что любит его. И Рут, и Дориан посоветовали Ричарду обжаловать приговор, чтобы он мог выиграть апелляцию на основании некомпетентности адвоката. Ричард сказал, что подумает об этом. На следующей неделе Дорин вылетела в Эль-Пасо встретиться с семьей. Она остановилась у Рут. После ужина в доме Хулиана и Мерседес Хулиан отвел ее в сторонку и поблагодарил за то, что она предана Ричарду. Он сказал, что хотел бы, чтобы они с Ричардом, Поженились.